После опричнины. Истребление опричной верхушки в 1570 году еще не стало концом опричнины. Там просто сменились предводители. Но вскоре у Ивана IV появилась серьезная причина усомниться в эффективности придуманной им системы государства в государстве. Это произошло после драматических событий 1571 года, когда Русь чуть не завоевали крымцы. Об этом в следующей главе. В ходе сражения выяснилось, что земские войска и полководцы бьются намного лучше опричников, которые, оказываются годны лишь бесчинствовать над безоружными. Как обычно, царь свалил вину не на систему, а на отдельных лиц. Новый глава опричной думы, князь Михаил Черкасский, брат покойной Темряковны, сел на кол. Казни подверглись и другие деятели царской гвардии. В 1572 году Грозный упразднил опричнину и вообще запретил вспоминать это слово, как будто народ по приказу мог забыть те страшные годы. Оказалось, что охранный корпус, выведенный за рамки закона и наделенный особыми полномочиями, не способен стать опорой государства. Выражаясь современным языком, спецслужба не может заменить собой всю государственную машину, а управление посредством голого террора приводит к злоупотреблениям и развалу. Вероятно, Ивану удалось бы изменить социальную базу самодержавия, попробуя он опереться на все дворянское сословие в целом, но царь этого не сделал, да и не мог сделать, поскольку значительная часть дворян, в особенности провинциальных, была тесно связана с крупными вотчинниками, боярами и князьями. В результате опричной реформы царь так и не создал новой опоры престола а лишь расшатал и истерзал прежнюю, не лишив ее, однако, всей силы. Аристократия, запуганная и ослабевшая, все равно оставалась единственной, хоть как-то функционировавшей административной инфраструктурой государства. До окончательного заката боярства было далеко, знать еще предстояло взять реванш. Разочаровавшись в опричнине, царь не окончательно отказался от деления Руси на две части, свою и чужую, просто... Государева половина теперь стала называться дворовой, то есть принадлежащей царскому двору. В 1575 году Грозный проделал еще один небывалый трюк. Снял с себя государева звание и передал его Касимовскому хану Саинбулату, которого года за два перед тем окрестили и нарекли Симеоном Бекбулатовичем. Новая затея выглядела совершенным юродством. Грозный держался при потешном государе с шутовской приниженностью, скромно сидел среди бояр, бия чулом, называя себя Иванцем Васильевым. Но царению Симеона предшествовала очередная оргия кровавых казней, так что у подданных не возникало никаких сомнений, кто в стране хозяин. Странный маскарад длился менее года. Затем, якобы вняв мольбам подданных и, будучи недоволен Симеоновым произволом, Грозный соизволил вернуться на престол, спровадив незложенного монарха из Москвы в Тверь. Произвол, который учинил Семён Бекбалатович, заключался в том, что он приказал уничтожить все документы, на основании которых церковь владела землями. Вновь став царем, Иван выдал монастырям и епархиям новые грамоты, но они сильно отличались от прежних. Существует версия, что была осуществлена огромная жульническая афера, в которой временный государь исполнял роль прикрытия Суть махинации излагает англичанин Флетчер К концу года заставил он нового государя отобрать все грамоты, жалованные епископием и монастырям, коими последние пользовались уже несколько столетий Все они были уничтожены После того, как бы недовольный таким поступком и дурным правлением нового государя, он взял опять скипетр и будто бы в угодность церкви и духовенству дозволил возобновить грамоты, которые роздал уже от себя, удерживая и присоединяя к казне столько земель, сколько ему самому было угодно. Этим способом он отнял у епископий и монастырей, кроме земель, присоединенных им к казне, несметное число денег у других — 50, у иных — 100 тысяч рублей, что было сделано им с целью не только умножить свою казну, но также отстранить дурное мнение об его жестоком правлении, показав пример еще худшего в руках другого царя. Такая замаскированная экспроприация могла понадобиться царю, потому что он готовился к военной кампании, призванной переменить ход бесконечной Ливонской войны, а денег, кроме как у церкви, взять было негде. В последние годы царская половина страны чаще именовалась уделом, и правила ею своя удельная дума, в которой вели дела новые фавориты: ноги родственники новой царицы, Богдан Бельский, племянник покойного малюты, и зять того же Малюты Борис Годунов, то есть сплошь люди, не связанные со старой знатью, которую больной и одолеваемый страхами царь к себе не подпускал. Казни в этот период не прекратились но перестали быть массовыми и случались эпизодически. Внешние и внутренние дела страны обстояли скверно. Царь дужил дряхлел, стал всерьез подумывать о том, чтобы бросить свой удел и, забрав казну, эмигрировать в Англию. Нечаянное убийство наследника престола, произошедшее в 1581 году, фактически означало, что древней династии наступает конец. Долгое и бурное царствование, когда-то блистательно начинавшееся, завершалось полным крахом. Крымская проблема Внутренние потрясения, которые истощали страну сначала, начала Причнины, сопровождались военными несчастьями, и худшее из них нагрянуло с юга. Период междоусобицы, на время обезопасивший беспокойного южного соседа завершился еще в начале 1550-х годов, когда верх взял Девлет-Гирей, двоюродный брат турецкого султана Сулеймана Великолепного. Новый хан правил твердой рукой и сумел привести в покорность татарских князей, однако первые его попытки поживиться за счет Руси были малоудачны. В 1552 году, во время Казанского похода, Он подошел было к русским рубежам, но не решился вступить в генеральное сражение с большим московским войском и бросил своего волжского союзника на произвол судьбы. В 1555 и 1556 годах русские сами нападали на Крым, видимо, демонстрируя силу, чтобы Дивлет гирей не вздумал вмешиваться в астраханские дела. Он и не вмешался. Тихо вели себя крымцы и первые годы Ливонской войны – пока Русь была сильна и одерживала победы. Мурзы и простые воины охотно ходили в походы, только если рассчитывали на легкую добычу, а тут надежды на нее не было. Отношения оставались враждебными, но случались лишь эпизодические грабительские набеги. Без этой подпитки бедный собственными ресурсами Крым существовать не мог. В 1564 году, после первой серьезной ливонской неудачи русских, Девлет-Гирей предпринял уже серьезное вторжение в Южной области, дойдя до самой Рязани. Однако получил крепкий отпор и увидел, что Русь по-прежнему сильна. Следующая попытка агрессии произошла только пять лет спустя и опять оказалась неудачной. Целью совместного крымско-турецкого похода была Астрахань, на которую пошла большая армия. Намерения у союзников были основательные. Они собирались даже прорыть канал между Доном и Волгой, чтобы турецкие корабли в будущем могли через Астрахань доходить до Каспия. Однако кампания была плохо организована и закончилась конфузией. Турецкая артиллерия не сумела преодолеть обширные степные пространства. Весной 1570 года, получая все новые и новые известия о русском неустройстве, Девлет-Гирей разграбил южные окраины, не встретив почти никакого сопротивления. Царь был занят. В Москве шла очередная волна казней. Осенью крымцы пришли вновь, и на сей раз Грозный пошел на них сам с большой армией, но Орду не встретил. Она ушла, не приняв боя. Подозрительный Иван вообразил, что никакого нашествия не было, и что его придумали очередные изменники с вредительскими целями. В гневе царь велел перекроить всю караульно-сторожевую службу южного рубежа. Эта система оповещения, складывавшаяся десятилетиями, была разумно устроена и эффективна. Ненужная реорганизация привела ее в беспорядок. К тому же порубежные воеводы стали бояться кары за ложную тревогу. Сложилась ситуация, похожая на ту, что существовала на западной границе СССР накануне 22 июня 1941 года, когда демонтировали старую линию обороны, недооборудовав новую, и строго карали за провокационные донесения о германской угрозе. Кроме того, в Крым, спасаясь от репрессий, нахлынули перебежчики, в том числе и за где царь проводил большую чистку. Эти люди сообщили хану, что граница открыта. Некий сын боярский Кудияр Тишенков пообещал, что проведет орду Кружным путем прямо к Москве. Весной 1571 года Девлет-Гирей повел на север огромное войско, если верить летописи, 120 тысяч воинов. Царь вышел встречать врага к Серпухову, но тут выяснилось, что татары предприняли тайный фланговый маневр и могут отрезать русское войско от Москвы. Испугавшись, грозный государь Удалился сначала к себе в Александровскую Слободу, потом еще дальше от столицы, и крымцы беспрепятственно подошли к Москве. Земские воеводы попытались отбиться. Но после того, как был смертельно ранен главнокомандующий князь Иван Бельский, организованное сопротивление прекратилось. Никто не помешал татарам окружить город и грабить его предместье. Взять крепостные стены без артиллерии Гирей не мог, да и не собирался. Он довольствовался тем, что не спеша и обстоятельно разорял окрестности. В посадах начались пожары. Сильный ветер перекинул огонь в Китай-город и Кремль, где взорвались пороховые склады. В панике и давке погибло множество теснившихся внутри горожан. Спасаясь от пламени, люди бросались в Москву-реку, которая мертвых не пронесла. Видя, что город весь выгорел, крымцы ушли в степь, уводя в рабство, как пишут, 150 тысяч пленных огромная густонаселенная столица обратилась в сплошное пепелище. Много лет спустя, в 1589 году, Флетчер увидит такую картину. Число домов, как сказывали мне, во всем городе по исчислению, сделанному по царскому повелению, незадолго до сожжения его крымцами, простиралось до 41 500. Со времени осады города татарами и произведенного ими пожара что случилось в 1571 году, земля во многих местах остается пустой, тогда как прежде она была заселена и застроена, в особенности же на южной стороне города. Таким образом, теперь Москва немного более Лондона. Поражение было не только сокрушительным, но и унизительным. Ведь царь даже не дал врагу сражения. Князь Курбский издевательски назвал Ивана «болтуном и хронякой», Трусом перед басурманским волком. Хан отправил к Грозному гонца с оскорбительными словами и потребовал отдать Казань и Астрахань. Иван на Астрахань соглашался, на Казань нет. И Девлет-Гирей объявил, что на следующий год придет уже не за добычей, а за венцом и главой русского царя. Окрыленный легкой победой, Хан, кажется, и в самом деле вообразил, что может завоевать всю Русь. Города и уезды русской земли все уже были расписаны и разделены между мурзами, бывшими при Крымском царе, какой кто должен держать, сообщает Штаден. При Крымском царе было несколько знатных турок, которые должны были наблюдать за этим. Они были посланы турецким султанам по желанию Крымского царя. Крымский царь Похвалялся перед турецким султаном, что он возьмет всю русскую землю в течение года, великого князя пленником уведет в Крым и своими мурзами займет русскую землю. Летом 1572 года Девлет-Гирей привел войско, о численности которого летопись опять рассказывает небылицы, однако оно и в самом деле было очень велико. Должно быть 40, а то и 50 тысяч воинов. Известно, что в нашествии участвовали нагайцы, адыгейцы и даже контингент турецких янычар. Теперь хан обошелся без обходных маневров. Он уверенно шел прямо на Москву, перед которой собрались все наличные русские полки, 12 тысяч дворянской поместной конницы, 3800 казаков, 2000 стрельцов и какое-то число никем не посчитанных ополченцев. Иван Грозный держался вдали от боевых действий, в своей Александровской слободе. Примечательно, что в момент смертельной для страны опасности русским войском командовал земский полководец князь Михаил Воротынский, при котором вторым воеводой состоял опричник князь Дмитрий Хворостинин. На реке Пахре у села Молоди, всего в 50 километрах от Москвы, произошло одно из самых упорных сражений русской армии. Битва состояла из двух этапов. На первом из них, 30-31 июля, атаковали крымцы. Они пытались взять гуляй город, в котором укрылись русские, отступившие перед лобовой атакой. Подробное описание этого передвижного оборонительного сооружения, часто использовавшегося московскими воинами той эпохи, оставил Джилс Флетчер. Эта походная или подвижная крепость так устроена, что, смотря по надобности, может быть растянута в длину на одну, две, три, четыре, пять, шесть или семь миль, насколько понадобится. Она заключается в двойной деревянной стене, защищающей солдат с обеих сторон, как с тылу, так и спереди, с пространством около трех ярдов между той и другой стеной, где они могут не только помещаться, но также имеют довольно место, чтобы заряжать свои огнестрельные орудия и производить из них пальбу, равно как и действовать всяким другим оружием. Стены крепости смыкаются на обоих концах и снабжены с каждой стороны отверстиями, в которые выставляется дуло ружья или какое-либо другое оружие. Ставят ее очень скоро, не нуждаясь при том ни в плотнике, ни в каком-либо инструменте, ибо отдельные доски так сделаны, чтобы прилаживать их одну к другой. Под огнем пушек и пищалей, Гуляя города полегло множество татарских всадников. Но и потери московской рати тоже были велики. Целый день Девлет-Гирей готовился к новому штурму, который состоялся 2 августа. Понимая, что в конном строю укрепления не взять, татары слезли с коней и бились пешими. Сечь была жестокой и длилась много часов. Оборону в Гуляй-городе держал Хворостинин, а Воротынский вывел часть войска оврагами и нанес удар в тыл крымцам, что и решил исход боя. В Сечи погибли двое сыновей Дивлет гирея Нагайский хан и множество Мурс. Ночью Дивлет ушел с остатками армии. Русские преследовали врага. Отступление превратилось в бегство, бегство в избиение, так что в Крым вернулась только малая часть татарского войска. Дальнейшая судьба победителя при молодях князя Воротынского была трагична. Царю не могло понравиться, что вся слава досталась земцу. Курбский рассказывает, что менее чем через год князя схватили по обвинению в колдовском умысле на государя, и что Иван собственноручно драл обвиняемому бороду и жег его угольями. От этих пыток Михаил Воротынский скончался. В 1572 году судьба Руси висела на волоске. Истощение сил наций привело к тому, что разбойничье ханство, мелкий вассал Турецкой империи, собралось не просто обложить Русь данью, а завоевать ее. Несмотря на то, что нападение не было неожиданным, огромное государство даже не сумело обеспечить себе численного преимущества в сражении. Благодаря стойкости русских воинов удалось отбиться, но сама ситуация свидетельствовала о том, что за годы опричнины страна очень ослабела. В последующие годы Девлет-Гирей уже не пытался покорить Русь, очевидно поняв, что эта задача ему не по зубам, но грабительские набеги не прекращались. Чем хуже у Москвы шли дела в Ливонской войне, тем наглее вели себя степные хищники. Особенно разорительными были нападения 1580 и 1581 -го годов, когда обстановка на Западе стала совсем скверной. Война на Западе Победы закончились. Легко справившись со слабым орденом, Русь оказалась в состоянии конфликта с другими претендентами на ливонское наследство – Польшей и Швецией. Ивану IV эти противники не казались опасными, поскольку оба королевства пребывали в незавидном состоянии. К тому же со Швецией, которая в это время втянулась в затяжную войну с Данией, можно было и подождать. Иван решил начать с Польши. К ней у Москвы имелся старинный счет. Царь по-прежнему являлся государем всея Руси лишь по названию, поскольку значительная часть бывших русских земель все еще принадлежала великому княжеству литовскому. Очень возможно, что уверенный в своей силе Иван был даже рад предлогу начать с соседом-врагом войну, надеясь на скорую победу. Взятие Полоцка, 1563 год, подтвердило радужные ожидания. Казалось, мечты о воссоединении Руси в древних киевских пределах скоро осуществятся. Но к началу следующего, 1584 года, ход войны переменился. После неудачных переговоров с королевскими послами, от которых царь требовал невозможного, например, отдать Киев, московская армия в январе возобновила наступление, двигаясь на Литву двумя колоннами от Полоцка и от Смоленска. Литовский гетман Николай Радзивилл был вынужден атаковать быстро, чтобы не дать противнику соединиться. 26 января он атаковал Полоцкий корпус князя Петрашуйского у местечка Чашники на реке Улва. Судя по цифрам литовских потерь, которые приведены в сохранившемся письме Радзивилла, всего 20 убитых, настоящего сражения даже не произошло. Русские были застегнуты врасплох на марше. Их погубили беспечность и недооценка противника. Разгром был ошеломляющим. Князь Шуйский и еще несколько воевод погибли при отступлении. Другие военачальники угодили в плен. Второй русской рати, шедшей из Смоленска, пришлось поспешно отступить. Компания была проиграна, едва начавшись. Опять начались переговоры. Даже еще и теперь было не поздно заключить мир на выгодных условиях. Король соглашался зафиксировать фактическое положение дел, при котором и порт Нарва, и Дерпт, и большой кусок Ливонии остались бы у Москвы. Но Ивану хотелось воевать дальше. Предвидя, что это может вызвать в стране недовольство, он укрепил дисциплину, установив с 1565 года опричную диктатуру, а для имитации всенародной поддержки созвал в 1566 году Земский собор как при избранной Раде, да только времена теперь были совсем иные, страшные. Когда царь спросил у народных представителей, воевать ему дальше или нет, те, конечно, дали ответ, который от них требовался – стоять крепко. Однако воевать обеим сторонам было нечем и не на что. Еще несколько лет попеременно велись то переговоры, то вялые боевые действия, и, в конце концов, в 1570 году – Русь и польско-литовское государство заключили трехлетнее перемирие, оставшись каждый при своем.